серую картофелину. Свежая рыба не развалится на куски, если её перед обжариванием посолить и выдержать 10-15 минут. Рыба станет гораздо вкуснее, если за 15-20 минут до поджаривания прожарить её в смеси лимонного сока, растительного масла, соли, репчатого лука и зелени. Нетка внутри слой жареной рыбы сохраняет неприятный сырой запах, поэтому её следует довести до готовности в жарочном шкафу. Вне зависимости от величины, запекать и жарить рыбу нужно в сильно разогретом жарочном шкафу. Заливные блюда украшают веточками зелени, ягодами, ломтиками лимона. В котлетную массу из нежирной рыбы можно прибавить размягчённое масло 50-100 г на 1 кг мякоти. Ряпчатый лук, добавляемый в котлетную массу, лучше порубить ножом, так как пропущенный через мясорубку он быстро кисляется и придаёт изделиям неприятный привкус. Для приготовления рыбного бульона употребляется частиковая рыба: судак, окунь и другие. Бульон из частиковой рыбы готовится так: рыбу очистить от чешуи, разрезать брюшко, вынуть внутренности, промыть Нарезать рыбу на порционные куски и из голов вынуть жабры. Приготовленную таким образом рыбу положить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить соль, коренья и лук, нарезанный ломтиками, и варить при слабом кипении 25-30 минут. После этого куски рыбы вынуть, а голову и хвост продолжать варить ещё 15-20 минут. Куски рыбы можно положить в тарелки с супом или использовать как самостоятельное второе блюдо. Рыбный бульон можно сварить из костей, голов и других зачисток частиковой рыбы. В этом случае сырой очищенной рыбы снимают филе для приготовления из него второго блюда. Кости разрубают на несколько частей, из головы снимают жабры, добавляют хвосты и плавники. Всё это промывают. Кладут в нее с кореньями в кастрюлю, заливают холодной водой и варят при медленном кипении около часа. Во всех случаях готовый бульон нужно процедить и затем использовать для приготовления супов. Рыба 500-600 г, лук репчатый 100 г, вода 2-3 л, петрушка. Для приготовления котлетной массы используют свежую охлаждённую, дефростированную или хорошо вымоченную солёную рыбу. разделённое на филе без кожи и костей или с кожей без костей или фарш промышленного изготовления. Подготовленное филе пропускают через мясорубку. Если котлетная масса готовится из трески, морского окуня, скваны, кабаны рыбы и других рыб, имеющих недостаточное количество связывающих, клейдающих веществ, то можно добавить яйцо. 1/10 или 2/10 литра на порцию. Не рекомендуется готовить котлетную массу из жирных рыб, палтуса и других, или обладающих резким специфическим запахом, сардинеллы и других. В котлетную массу в процессе её приготовления можно положить молоко свежей рыбы, но не более 6% масс, уменьшая, соответственно, закладку рыбы. В фарш добавляют замоченный в воде или молоке пшеничный хлеб без корки. соль, перец. Перемешивают и вторично пропускают через мясорубку. Вливают оставшуюся жидкость, перемешивают, а затем выбивают массу. Силе рыбное 1 кг, хлеб пшеничный 280-300 г, вода или молоко 0,4 литра, соль 20 г, перец 1 г. Из котлетной массы готовят котлеты, беточки, рулет, тефтели, фрикадельки и другие изделия. Котлетную массу, предназначенную для тефтелей, хлеба берут 200 г на 1 кг рыбного филе. Добавляют пассированный репчатый лук. Полуфабрикаты котлеты биточков панируют в молотых сухарях. Для фрикадельок в рыбной котлетной массе добавляют репчатый лук, яйца и специи. Всё тщательно перемешивают, разделывают на шарики массой по 15-18 г. Чтобы получить вкусную жареную рыбу в тесте, следует соблюдать следующие правила. Филе без кожи и костей нарезать небольшими кусочками, обсушить полотенцем, затем опустить в смесь растительного масла с мало перцем.